По длинной белой дороге, прямой, как струна, гладкой, как стекло, глянцево-жидкой, в мареве гудящей под шинами, как оттянутый и отпущенный нерв. Я делал 75 миль в час, но никак не мог догнать лужицу блестевшую впереди у самого горизонта. Позже солнце стало бить мне в глаза, потому что я ехал на запад. Тогда я опустил козырек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 на третью серию «Мести на уксусном ручье» с джинном отри в роли Бурпита. Но и там, и здесь небо в дневное время было высоким, горячим медным куполом, а в ночное — черным бархатом. И Кока-Колы — единственной потребностью человека. Затем Нью-Мексико, торжественная пустыня —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 Битва при Монмауте, 28 июня 1778 года, одно из сражений американской революции. Хопи, племя индейцев Пуэбло, численность около 3,5 тысяч человек. Затем Аризона, величие и медлительные, недоверчивый взгляд отцы санкт